«На вид вы гораздо старше». «Пару десятков лет я был лишен средств. «Не повезло вам. Планета происхождения». «Чуди стран». «Я так и подумал по вашему сложению». «Имя». «Доктор Ричард Богатейшельман». «Богатей, стало быть. Вы и вправду богаты». «Джинксианина хлебом не корми, а дай покаламбурить.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 «Нет, хвала пыльным демонам. Похоже, что вы сбрили себе все волосы к низу от пробора, и все, что росло у вас на лице слева от чего-то похожего на захудалую эспаньолку. Так оно было, надо полагать». «В точности так». «Ну, так вы это сделали с какой-то целью». «Не насмехайтесь надо мной, капитан Кит, «Уяснил. На чуде стране они в моде». Доктор Манн непроизвольно заговорил с меньшей уклончивостью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 «Вы знаете, очень мало. Полтора миллиарда лет, капитан, это долгое время. Рабовладельцы оставили свидетельство о своем существовании только двух родов. Это стазис-боксы с их содержимым, в основном оружием, но также находили и записи. И это растения и животные, выведенные на потребу рабовладельцам их рабами-тнуктипами, владевшими биоинженерией. это мне известно. У нас на Джинксе по обе стороны от океана водятся шмыги.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 «На этой планете есть животные рыбовладельцев?» «Не животные. Растения. Вы уже были снаружи?» «Еще нет». «Тогда идемте, я вам покажу». Корабль был очень велик. Он, по-видимому, не был оборудован жилым пузырем, так что вся система жизнеобеспечения располагалась, должно быть, в металлических стенках. Ман прошел перед Джингсианином вниз по длинному некрашенному коридору к люку –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 На фоне окровавленного диска красного гиганта рисовались острые силуэты трех стройных, невероятно высоких шпилей, сверхъестественно прямых и правильных, с яркими пятнами желтой растительности вокруг основания. Члены команды джинксянина ходили, бегали или парили снаружи. Некоторые играли в какой-то импровизированный вариант догонялок, некоторые, пользуясь тонкими проволочными лезвиями универсальных ножей, срезали несколько кустов. «Вот они», — сказал Ман, «Кусты?»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 «Остается надеяться, что они не повредят изъятые». «Не повредят. У них есть на этой инструкции». «Вы, вероятно, не хотите, чтобы я кого-нибудь вызвал», — сказал ман. Он заметил, что экипаж капитана Кидда вознамерился развести костер из фазовых кустов. Кусты эти напоминали миниатюрные деревья от 4 до 6 футов в высоту, прямые и стройные. Ярко-желтые листва на макушке уплощалась как головка одуванчика».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 «Вы можете пересечь курс корабля, только когда он войдет в обитаемую систему. Ну, а в обитаемых системах есть полиция». «Я знаю обитаемую систему, где полиции вовсе нет». «Черта с два!» Они более или менее машинально брели к люку исследователя. Джинксианин обернулся и уставился в направлении мерцающего серпа Большой Миры, напоминающего теперь сильный лесной пожар. «Любопытны мне эти шпили».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 «Не слишком-то честно выглядит, верно?» «Они устроили облаву. Но ведь явиться за вами не могли, так ведь? Кукольники не стали бы открывать полиции, как найти их систему. Едва ли они это сделают, ведь тогда и через тысячу лет останется возможность, что какие-нибудь потомки людей на них нападут». Джинксянин набрал на пульте автокухни ледяного Дайкири. «Им пришлось ждать, пока мы уйдем. До сих пор не знаю, как они нас выследили».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 Ман схватил грудно-плечевую часть скафандра и натянул на себя. Скафандр был жесткий, вакуумный, и в спинную его часть был вмонтирован подъемный моторчик. Ман потратил еще секунду на то, чтобы навинтить шлем и ткнул кнопку. Оружие искать бесполезно. Они забрали даже карманный нож. Джингсянин может поджидать снаружи, он уже мог понять правду. Дверь отворилась. Капитан Кид легко нашелся. Бесформенная бегущая тень бешеный громовой голос. «Ложитесь, болваны! Это нападение!» Не догадался. Ему бы следовало знать, что полиция нашего достижения пользуется станнерами. Ман включил подъемник на полную мощность. Подъемная сила подхватила его подмышки. Стандартные 2 же заставили его кровь прилить к ногам, унося его вверх с ускорением в четверо превышающем гравитацию чудестрана. Внизу взорвался ствол последнего фазовика. Манна качнула взад-вперед, и стало темно, и тихо. Он установил склонение так, чтобы скользить почти прямо вперед. Под ним проносилась темная земля. Ман летел на северо-восток. За ним никто не гнался. Пока. Люди капитана Кидда должно быть убиты, ранены, или, по крайней мере, оглушены после того, как костер взорвался им в лицо.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 Он высунул нос из желтого мха. Равнины и небо были чисты от людей. Пираты, наверное, уже выступили на поиски, но сюда они, должно быть, еще не добрались. Пока что хорошо. Вдалеке над равниной горел огонь. Фазовое дерево, лишенное корней и цветов, быстро поднималось в черное небо, удерживаемое деревянистыми выступами у основания в ненадежном аэродинамическом равновесии. За ним тянулся белый шнур дыма.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 Но деревья воспользовались ракетами для размножения, распространяя свои семена все шире и шире, чем любое растение до них. Ну что ж. Ман зарылся поглубже в пушистую желтую массу и принялся обдумывать следующий шаг. Теперь он был с точки зрения человечества в целом героем. Он нанес существенный ущерб пиратскому экипажу. Когда высадится полиция, он сможет рассчитывать на награду от кукольников. Следует ли ему поставить на это или сделать ставку повыше?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 Поверхность у основания была серой и гладкой на ощупь, как полированный гранит. Желтая растительность густым неровным ковром распространилась вокруг шпиля кругом в полмилли диаметром и футов десяти толщиной. Вокруг основания шпиля этот слой подымался, образуя толстый высокий воротник. При ближайшем рассмотрении слой этот даже не был образован отдельными растениями. Он казался чем-то средним между мхом и шерстью, окрашенным в кричащий желтый цвет.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 Ему придется все это терпеть. Какая жалость, что он не может ответить. Ты убил четверых моих людей, а еще пять я уложил в баке медицинских автоматов. Зачем ты это сделал, богатый? Ты ведь должен был знать, что мы не собирались тебя убивать. К чему это? На наших руках нет крови. Лжешь, мысленно ответил ман передатчику. Во время рыночных кризисов всегда умирали люди, а те, кто выжил, несут на своем горбу их тяжесть.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 Теперь они были не опасны. Какая жалость, что им и их товарищам пришлось включиться в историю, завершившуюся кровной местью. Остается, конечно, планета кукольников, новая Эльдорадо. Но ты же не знаешь, где она ведь, так? Я удивлюсь, если дал тебе хоть один намек. И к тому же ты никогда не узнаешь, говорил ли я тебе правду или... Знает ли Джинксианин, каково жить в бедности? Ман пожал плечами.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 Лоб его пробороздили морщины, изменилась фактура кожи, уменьшились половые способности, в волосах появились странные белые пятна и возникли боли в спине. Все это оставалось с ним до сих пор. Но он все время сохранял свою бороду. С белой полосой и белой прядью она смотрелась еще лучше. Когда укреп средство вернуло окраску его волосам, он начал подкрашивать пятна специально. «Отвечай, богатый!»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 Сами тени укоротились и сделались размытыми. Доктор Ричарда Манна начала вдруг заботить моральная сторона его положения. Напав на пиратов, он выполнял свой гражданский долг. Они запятнали с таким трудом приобретенную добрую репутацию человечества. Манн там уже защищался. Но каковы были его мотивы? Две части их составлял страх. Во-первых, страх, что капитан Кид решит заткнуть ему рот. Во-вторых, страх перед бедностью.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 Он не увидел на мире кита-те никакой жизни, кроме фазовых деревьев. У него было лишь слово «манна», что ее нет. Неужто он не мог сделать напрашивавшихся выводов? Может быть, мох-мех обманул его. Он, конечно, выглядит просто как желтый мох, собравшийся вокруг шпиля и словно нуждался в каком-то химическом элементе камня. Взгляд назад сказал ему, что пиратский корабль все еще извергает белое пламя на шпиль и на растительность внизу. «От манна сейчас бы уже осталась одна зола». Должно быть, джинксианин очень сильно желал его смерти. Ну? Шпиль сдвинулся весь разом. Он осел на лавандовую равнину полусферы разноцветного огня, поглотивший соседние шпили и корабль джинксианина, а затем начавший расти и расширяться. Ман изменил склонение полета на вертикальное, чтобы уйти от почвы. Мгновением позже его накрыла ударная волна, и он закувыркался в воздухе.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 23 за, 6 75 ,1, 6 за не знаю как она называется на звездных картах повторить манн забыл про фазовые деревья лучше повторить 23 6 семьдесят за 6 за, ничего ищи в той зоне пока не найдешь красный гигант недомерок планета небольшая плотная без луны Понял. «Ты дурак, если воспользуешься этим. Тебе повезет так же, как и мне. Поэтому я тебе и сказал». «Я испробую шантаж». «Они тебя убьют. Иначе бы я не сказал. За что ты убил меня, ты. «Мне не понравились твои замечания о моей бороде. Никогда не оскорбляя симметричные бороды чудес капитан Кид. «Больше уже мне это не удастся». «Я бы хотел помочь».